Ник Перумов. т ы с я ч а лет хрофта. Молодой Мак Хедин. Продолжение вступления. Книга, как она есть. Все тот же переплет из гномьей стали обтянутый драконьей кожей. Страницы тонко выделанного дорогого пергамента. Угловатые рубленые руны, порой выведенные с преувеличенной аккуратностью. Порой набросанные в явной спешке, чуть ли не лихорадочно. Снаружи на переплете прикреплена небольшая дощечка с в ы ж ж е н н о й на ней черной руной ф е а х Книга частично написанная старым хрофтом, а частично составленная из написанного другими о нем. И если поднять тяжелую крышку и п р о л е с н у т ь уже прочитанную первую часть, что могла бы носить название б о р г е л ь д о в а битва, если перевернуть пластину черного железа, за ней вновь потянутся страницы с а м о е р а з н о о б р а з н о е Комментарий Хедина. б о р г е л ь д о в а б и т в а закончилась. Отец дружин покинул на время х й о р в а р т п о щ а ж ё н н ы й победителями, молодыми богами. Немало лет проведя за пределами Мидгарда, он в конце концов вернулся. отказавшись от мысли идти на Ямерта и иже с ним открытой войной. Взамен он написал два слова истинный маг. Тот, кто является собой великий предел м е ж светом и тьмой, движением и п о к о е м созиданием и разрушением, жизнью и смертью, всеми великими дуальностями сущего. Как мы вообще пришли в мир? Откуда взялись? Были ли мы всегда или были сотворены? Или подобно древним богам мы возникали из некоего первотолчка, дарованного творцом. Чем дольше я пребываю в ранге нового бога, хранителя равновесия, тем больше меня тянет к изначальным дням, к началу моей родни и даже раньше, к древним не богам, что с родних р о ф т у но предшествующим нашему поколению. И так до момента, когда по логике вещей должны были возникнуть первомаги, самые первые, осознавшие себя именно истинными магами, не богами, не чародеями, но именно магами и именно истинными, теми, что есть великий предел. Наставники всегда толковали, что истинные маги как раз никем не созданы и потому истинно, в том числе и истинно свободны. что мы о р у д и е познания миром самого себя в широком смысле слова, о р у д и е упорядоченного, его первый рубеж обороны. Против чего? Против любых угроз, начиная с хаоса, чьи океаны плещутся за рубежами с у щ е г о и кончая возмущениями, пертурбациями изначальной силы, текущей через все упорядоченное и отделяющей живого от неживого. Живое это сила как раз и делает живым, и именно живая вечнотекущая сила и создала истинных магов. Природа не терпит пустоты, толковали наши учителя. Так во всяком случае говорили п т и ц е г о л о в ы е наставники, старое уходящее поколение, поколение, выслужившее свой срок, как бросил как-то циничный Макран. Однако даже осознавая свою неизбежную трансформу, гибель ли, переход ли в состояние мелких духов, природных хранителей скал, лесов и водоемов, то есть утрату самой сути истинных магов, они тем не менее учили нас на совесть. Я написал эти слова и остановился. Ах, Хедин, хитроумный Хедин, познавший тьму. Теперь в роли Бога равновесия. твой долг все подвергать сомнению, а почему, собственно говоря, ты решил, что тебя и других учили именно на совесть, что старое поколение волей молодых богов, или упорядоченного, или Орлангура, или д е м а г о р г а н а неважно кого, но уступая свое место нам, не попытается отомстить, не постарается, выполняя последний долг перед сущим? Послать этому сущему прощальное проклятие. Я бросил перо, встал, долго ходил по кабинету. Стена, поворот, стена и все вновь. Все начинается со стены и ею же и заканчивается. Стена — это загадка, которую сейчас не разрешить и которая мучит, вонзается в сознание и память словно раскаленный клин, расталкивая слои воспоминаний. Вернувшись к столу, проведя пальцами полюбовно изукрашенной гномами спинки кресла, я мрачно подумал, что уж кол ь скоро мы прозывались великим пределом, то как раз пределы мы и должны ставить, в том числе пределы сомнением и колебанием, пределы недоверию и привычке полагаться лишь на собственные глаза. Я перестал просто верить в хорошее, слишком привык искать всюду ловушки. хитроумно расставленные з а п а д н и попытки обмануть и ударить в спину. Может, для истинного мага, погруженного в привычные интриги поколения, зачастую и з м ы с л и в а е м ы е просто для того, чтобы скучно не было, такое простительно и понятно. Но для Бога, Бога равновесия. Впрочем, я отвлекся. Итак, потерпев неудачу с армиями и воинствами, проиграв я Мерту в поединке. Отец дружин вспомнил о нас, о б ы с т и н н ы х магах, и тут я начинаю восстанавливать всю историю нашего ордена, самой з а р и с у щ е г о осознавая, что никогда не пытался взглянуть на нее сам, никогда не задумывался, чтобы докопаться до истоков, приняв на веру все то, чему нас учили. Как появилось самое первое поколение? Когда именно? Как в точности случилось подчинение истинных магов молодым богам? Потому что тем же богам древним, вроде старого Хрофта, мы точно никогда не подчинялись. Нет никаких следов этого в дошедших до нас сагах. Не сохранилось бы рельефов или хотя бы просто картин в катакомбах уцелевших храмов. Молчат каменные летописи, куда труд тысяч рабов занес все. хоть сколько нибудь достойное упоминание. Можно перебить свидетелей, сжечь книги, разрушить святилище, но никакой бог, только если это не сам Творец, не сумеет проделать это во всех мирах всего упорядоченного. Что-то где-то непременно отыщется, рано или поздно. А мои ученики искали, искали еще в те времена, о которых даже я стараюсь вспоминать пореже. во времена Ночной Империи. Ученики бывшие до Хагена. О, да, мы занимались тогда самыми странными и необычными делами. Не только войной, не только созиданием величайшей империи, что знал х ю р в а р д И началось все это уже после наших долгих бесед со старым Хрофтом, долгих бесед павшего Бога с молодым магом Хедином. А я опять забегаю вперед. Вопросы-то оставались все теми же прежними: когда и кем воздвигнут с т о л б титанов, кто возводил замок всех древних. Я чувствую, что ухожу далеко от повествования отца Дружин, но без этого боюсь будет непонятно, почему же старый Хрофт, потеряв все, решился таки возложить все надежды на одного единственного мага, пусть даже и истинного. И был ли этот маг именно что молодым магом Хедином или столь же молодым магом Ракотом? И случилось ли подобное вообще? Само собой сложилось и почиталось е д и н с т в е н н о допустимым, естественным, как восход солнца, что каждое следующее поколение начинает, если и не с чистого листа, то свободным от долгов п о к о л е н и я предыдущего. Конечно, с долгами вместе исчезал и ценный, порой бесценный опыт, но все привыкли, по-иному и быть не могло. Мы вступали в сущие счастливыми, задыхающимися от счастья. Тайна нашего собственного происхождения отступала куда-то в тень. Мы упивались свалившимся из ниоткуда могуществом, загадками, секретами, страшными приключениями и ужасными опасностями. Мы жадно, алчно, не насытно тянулись к новому, все хотелось попробовать, все ощутить, все познать, и никогда-то там потом, а сейчас немедленно познавать самая сильная страсть, владевшая нами тогда, сильнее того, что потом стали называть простыми человеческими радостями, сильнее жажды единения стой кто всего дороже, знания. Идущее за ним следом могущество состязания, захватывавшее всех нас как самые ловкие, умелые, хитроумные и находчивые, пробивались в совет поколения, а превзошедший всех остальных становился главой этого самого совета. Так с чего же оно началось и что было еще раньше? В рукописи старого Хрофта есть упоминание лунного зверя как первомага. От которого научились чародейскому искусству жители Вана Хейма, и ни слова о том, что обитатели Асгарда позаимствовали у него хоть что-нибудь. Отец дружин создавал или открывал свои собственные руны. У кого у ч и л о с ь волшебству самое первое поколение истинных магов? Память моя шагает через годы, века и тысячелетия человеческого счета. Мы. Не имеющие формы приняли именно человечность как то мерило, без которого не измерить бездну. Разрушен замок всех древних, пал с т о л б титанов, утрачены безвозвратно накопленные библиотеки. Но даже сейчас я могу сказать точно: у т р о магов в них не отразилось, словно из ниоткуда взялись и с т о л б и сам замок, словно возникли по слову Творца. подобно остальным солнцам и мирам. В истории истинных магов в самом ее начале зияло огромное белое пятно, совершенно непонятно почему возникшее. н а п р а ш и в а ю щ и й с я ответ, что оно, это знание, кому-то угрожало, например молодым богам, и они, допустим, уничтожили бесценные записи меня не устраивал. Не только потому, что был самым н а п р а ш и в а ю щ и м с я Молодые боги с какой стороны не взглянуть победили тогда едва появившись у п о р я д о ч е н н о м Старых р о ф т и подобные ему не уступали без борьбы. Боргельдовых битв было несколько, и в дальних уголках упорядоченного я уже став богом равновесия отыскал их следы. Они были тогда сильны. Я м е р т и его братья с сестрами действительно сильнее всех. Какой смысл прятать свидетельство своего величайшего триумфа, триумфа над всеми богами, магами, смертными? Так или иначе, первое поколение оставалось сокрытым. Больше того, никто не мог сказать, сколько в точности их сменилось. Нельзя сказать, что мы не искали. Мирные передышки все же случались, когда удавалось отбросить твари неназываемого. и отразить очередной натиск дальних, вернее существ именно узких, как не сомневался Ракот. Это, если не вспоминать всякую мелочь, с которой справлялись мои подмастерья. Мало по малу из мглы веков начинали проступать смутные очертания, словно скала сквозь туман. Впрочем, туман как раз имелся в шарах читающих. Бездушные и неведающие высоких чувств создания оказывается хранили в своих сферах следы всех заклятий, когда-либо сотворенных в упорядоченном. Так во всяком случае утверждали читающие. Врали, конечно, но кое-что ценное найти в самом деле удалось. Искажение первичных потоков магии, животворной силы, пронзающей все сущее. Где-то она течет быстрее, где-то медленнее, где-то мчится стремглав, подобно горной реке, вся в бурнах у и водоворотах, и порой в ней сохраняются следы давно отзвучавшего грома. Не все, не всегда, их очень трудно найти. Надо знать, что, где и как именно искать. Читающие, кстати, никогда ничего и не искали. Им хватало собственной слепой уверенности в обладании всеми тайнами всех чародеев. Каковую уверенность они вполне успешно и продавали внешнему миру, вернее тем немногим, кто знал, кто они такие и с чем к ним стоит идти. Успешно, потому что до сих пор оставались живы, здоровы и даже весьма с о с т о я т е л ь н ы Мы нашли следы вспышки. или, наверное, все же вспышки с большой буквы резкого и острого возмущения ураганом, пронесшегося по незримым рекам упорядоченного незадолго до появления молодых богов. Никогда, ни до, ни после, ничего похожего отыскать не удалось. И стоило мне вслушаться, вникнуть, пропустить через себя это дальнее эхо, как отозвалось что-то из глубины. даже не памяти самого естества больше никаких доказательств мне уже не потребовалось. Я знал, что это оно, эхо, след, далекая волна, докатившаяся до наших времен. Это свидетель рождения истинных магов. Сейчас, когда я пишу эти строки, прочитав приведенный старым хрофтом рассказ о Гульвейк... Я не могу отделаться от мысли, что странная чародейка дала начало не только роду ведьм, но каким-то образом причастна и к появлению истинных магов, хотя звучит это странно, и строго доказать это прямо сейчас я не могу. Однако одной волны мало. Что было дальше? Как появился наш орден, объединивший поколения? Как получилось, что истинные маги подчинились молодым богам, подчинились, якобы безо всякой борьбы, добровольно, осознав, что именно требуется для блага упорядоченного? Эту строку я помню со школьных времен, с нашей школы и наших же п т и ц е г о л о в ы х наставников. Подробности они не сообщали, и сейчас я со стыдом сознаю. что никто из нас никаких подробностей и не желал. Слишком увлекалась сила, слишком кружилась голова от собственного всесилия, как тогда казалось. Ведь мы могли творить д ж и б у л и с т а н голубой город, юность поколения, дружба и вражда, соперничество, страсть, все вместе. Кому какое дело, как оно все начиналось? Мы, вот они, здесь и сейчас. И желаем тоже всего здесь, сейчас и сразу. Сейчас мне горько писать все это, но ничего не поделаешь, такова правда. Однако комментарий мой становится куда как протяжённым. Пора и честь знать. Слово старому хрофту. Конец комментария.